806. Матерь Агни Йоги Не горюй. Дочка вернется другой, любящий, заботливый и оценивший. Вернется я говорю. Холод и голод пустыню людской испытав и пустоту благополучи. Снова потянется сразу, как только почует, что потеряла в тебе. такого как ты не найдет и не встретит уже больше нигде и никто не заменит тебя и ближе будет потому говорю не горюй Дальняя преграда вдали стать можно ближе чем около бывший вернется другую такую какой хотят ее видеть сердцем горящий и к нам устремленный и дух свой предавший владыки.